Глава двадцать первая. Телефонный звонок. Похоже, с прежней спокойной жизнью разрушился и ее ритм. Я проснулась далеко за светло, чуть повалялась в постели, прислушиваясь к негромким голосам Элис и Джаспера, доносящимся из соседней комнаты. Странно, с каждым днем я слышу их все отчетливее: неужели от стресса слух может стать тоньше? Заставив себя подняться, я потягиваясь, вышла в гостиную.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 На бумаге была изображена квадратная комната с пушистым ковром посередине. Под большим окном стоял допотопный складной диван, перед ним низкий круглый столик. Напротив дивана стоял телек с видиком, слева камин и арочный проход на кухню. «Телефон здесь», — прошептала я, показывая на столик. Две пары глаз окинули меня удивленным взглядом. «Это дом моей матери».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 «Да, он вылетает из Сейфла первым самолетом. Мы встретимся в аэропорту, и он тебя увезет. А мама? Элис, он ведь приехал за моей мамой, несмотря на присутствие Джаспера, я была на грани истерики. Мы с Джаспером останемся в Финиксе и позаботимся о ней. Элис, нам его не одолеть. Вы же не можете вечно охранять всех моих близких. Разве не видишь, что он делает? Он не думает за мной следить. Ему удобнее найти кого-то из моих родственников и мучить. Элис, я не могу».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 Элис на этот раз позволила мне побыть наедине с собой. Часа три я провалялась в кровати, пялилась пялись в потолок. Нужно что-то делать, иначе сколько человек я еще подставлю. Как хорошо, что Эдвард скоро будет рядом. Может, тогда я что-нибудь придумаю или мы придумаем вместе? Услышав, что за стеной звонит телефон, я пристыженно вернулась в комнату к ребятам. Надеюсь, они не обиделись и понимают, как сильно я им благодарна. Элис что-то быстро говорила, и я очень удивилась, заметив, что Джаспер нет в комнате. Часы на телевизоре показывали половину шестого. «Карлайл с Эдвардом садятся в самолет», — объявила Элис. «Рейс прибывает в Феникс в 9.45. Значит, еще несколько часов, и я увижу Эдварда». «А где Джаспер?» «Пошел к администратору расплачиваться». «Вы тоже переезжаете?» «Да, перебираемся поближе к дому твоей матери». Не успела я испугаться, как зазвонил телефон. Кажется, этого звонка Элис не ожидала. «Алло?» — проговорила девушка. «Нет, сейчас позову. Она передала мне трубку. Твоя мама чуть слышно прошептала Элис. Алло?»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 Нужно что-то придумать. Мы же собираемся в аэропорт, а там несколько терминалов и всегда много народа. Да, так так-то лучше, обрадовался мужчина. Уверен, скрыться будет нелегко, но если я почувствую, что ты ведешь за собой хвост, твоей маме будет очень плохо, пообещал он. Наверное, ты уже достаточно про нас знаешь, чтобы понять, как быстро я разберусь с ситуацией, а потом с твоей мамашей. Все ясно, отвечай, да, пролепетала я. Молочина, было. поступим так. Ты отправишься в дом своей мамы, и у телефонного аппарата увидишь записку с номером. Позвонишь и я объясню, что делать дальше. Я уже догадывалась, куда меня позовет незнакомец и чем все это кончится, но разве от этого легче? Придется сделать так, как он говорит. Поняла? Да. Постарайся сбежать до обеда. Не хотелось бы ждать целый день. Джеймс вроде бы пытался казаться вежливым. «А где Фил?» — нервно спросила я. «Ах, было. я же просил говорить только после моего разрешения». Я закусила губу. «Сейчас очень важно, чтобы твои друзья ничего не заподозрили. Скажешь им, что звонила твоя мать. Она хотела приехать раньше, но тебе удалось ее отговорить. А теперь повторяй. Спасибо, мама». «Спасибо, мама». По щекам застроились слезы. «Я люблю тебя, скоро увидимся». «Ну, повторяй». «Я люблю тебя, скоро увидимся», — кое-как выдавила я. «До свидания, было, я тоже надеюсь на скорую встречу». Жень издевательски хихикнул. Трубка словно прилипла к уху. Парализованная ужасом, я сидела на кровати, не решаясь даже опустить руку с телефона. Я понимал, необходимо что-то придумать, но в голове звучал лишь испуганный голос мамы. Целую минуту я просто смотрела в пустоту, пытаясь прийти в себя».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 Нужно взять себя в руки. Решение принято и действовать следует безотлагательно. Как же мне сбежать от Элиса и Джаспера? Они ведь не спускают с меня глаз. Хорошо, что Джаспер не слышал разговора. Мне бы точно не удалось скрыть от него потрясение и страх. Впрочем, рассуждать некогда, тем более, что он вернется с минуты на минуту. Сейчас нужно продумать свои действия в аэропорту. Элис ждет в соседней комнате и наверняка волнуется. Пока Джаспер не пришел, необходимо все обдумать.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 У него моя мама, и мне нужно хотя бы попробовать ее спасти. Пожалуйста, не злись на Элис и Джасперу. Если мне удастся от них сбежать, это будет чудо. Поблагодари их за все, что они для меня сделали, особенно милую и чуткую Элис. Прошу, не пытайся меня найти. Джеймс только этого и ждет, а я не хочу, чтобы из-за меня кто-то из вас пострадал. Очень тебя люблю. Белла». Аккуратно сложив листочек, я запечатывала его в конверт. Рано или поздно письмо найдет своего адресата. Надеюсь, Эдвард хоть раз в жизни меня послушает. А теперь нужно отбросить чувства и хорошенько обдумать план побега.